Глава одиннадцатая. Увольняться с работы, которую с трудом переносишь, легко. Хотя мне казалось, что все будет иначе. Получив документы, забрав личные вещи и услышав от Глеба непристойные шуточки, я понимаю, что, возможно, все не так плохо, как казалось накануне. Распрощавшись с Александрой, я отправился домой. Думал, усну быстро. За день вымотался, но сон не шел. Поэтому у меня оказалось достаточно времени, чтобы проштудировать все то безобразие, которое насочиняла помощница Александры. Встречи в отеле по плану должны были регулярно повторяться. Либо это какой-то вид извращенного издевательства, либо эта женщина пыталась нас совести. Надеюсь, что мой воспаленный от усталости мозг нафантазировал глупости, а не на самом деле я влип в крупные неприятности. Зато теперь, сжимая в руке документы, возвращаюсь домой. Элина в садике, тетя Самира пока ничего не знает. Да и я не знаю, как ей объяснить очередные кардинальные изменения в моей жизни. Решаю пока заняться тем, на что раньше не хватало времени. Сначала домашние дела. Ведь кроме меня никто не перестирает гору вещей, не перемоет все полы и не нагладит дочке платье да кофточки с юбками. Я отец и мать в одном флаконе, и, честное слово, малость устаю. Но когда вижу дочкино радостное лицо, вся усталость испаряется и открывается второе дыхание. «Элина» — моя жизнь, мой смысл, мое счастье. Поэтому после уборки берусь за поиски новой работы. Теперь дни у меня свободны. Могу без сложности мотаться по городу в поисках того места, где наконец-то верну себя как профессионала. К вечеру получаю два сообщения. Первое от банка. Счет пополнен. Приятно так пополнен. «Неужели столько я заработал?» Сомнение очень скоро развеивает Александра, которая кратко сообщает, что компания благодарит меня за сотрудничество. «Теперь понимаю, кто именно накинул чаевых. Хочется злиться. Я даже пытаюсь, но не получается. Вспоминаю, как Александра ковыряла бледную рыбку, пытаясь разгадать секретный ингредиент блюда. так сам начинаю улыбаться. Вечером в планах поужинать, после заберу Элину от тети, скучаю по дочке ужасно, но понимаю, что раз взялся, то нужно идти до конца. В этот раз ресторан чуть-чуть подороже, но тоже не входит в холдинг Воронцовых. Начинаю подозревать, что выбор намеренный. Впрочем, меня этот выбор вполне устраивает, как и то, что пришел голодным. Александра опаздывает буквально на десять минут, но при этом выглядит смущенной и раздраженной одновременно. «Прости, пришлось задержаться на работе», — говорит она, занимая место напротив. «Я скольжу взглядом по ее наряду и подозреваю, что смущена она потому, что в этот раз выглядит совершенно иначе. Нет делового костюма. Строгой укладки и минимума косметики. Теперь Александра в платье. Волосы у нее распущены и слегка вьются, а на губах розовая помада. Хорошо выглядишь, замечаю я, принимаясь за меню. Александра почти не двигается. Я сказал что-то не то. Она прикусывает губу. Розовая помада остается на ее зубах. Дурацкая идея, да? Почему? — Значит, угадал. Наряд выбран не зря, и, возможно, опоздала она из-за того, что переодевалась к нашему ужину. — Потому что это не я. — Карина? Александр глухо усмехается. Попадаю в цель. Помощница Воронцовой меня начинает пугать. — Она сведет меня с ума быстрее, чем закончатся два месяца. Слова от чего то задевают, и прежде чем подумать, произношу. «Ты не рада, что выбрали меня?» Александра молчит. Глаза у нее становятся круглыми и напуганными. «То есть я хотел сказать, что будь на моем месте кто-то другой, может, и платье не доставляло дискомфорта. Знаю, что жалкая попытка, но раз ляпнул, не подумав, надо бы как-то выкручиваться». Александра выдыхает и складывает перед собой руки. На ее тонком запястье блестит узкий браслет. Его она и принимается крутить пальцами, пока говорит. «Дело не в тебе. Сложность в том, что я сама позволила втянуть себя в это безумие. А теперь не знаю, как пойти на попятную. Потому что это будет выглядеть так, будто я сдалась». «Для кого?» Александра качает головой. «Неважно!» – пожав плечами, продолжает говорить. «Важно лишь то, что раз начала, то нужно идти до конца. Чувствую себя неким средством для достижения цели!» – быстро добавляет Александра, покачивая головой из стороны в сторону. «Руслан, не думай так. У нас есть договоренность, и мы просто помогаем друг другу. Давай будем думать только так, взаимопомощь, поддержка или что-то в этом духе. Я соглашаюсь, и больше мы к этому разговору не возвращаемся. Александра расслабляется, с интересом, как и в прошлый раз, рассматривает блюдо. И мне кажется, что я вижу, как работают шестеренки в ее голове. Отдыхает ли она когда-нибудь от работы? Умеет ли расслабляться по-настоящему? Общается ли со своей знаменитой на весь город семьей? Вопросы так и остаются в моей голове, пока я просто наслаждаюсь вечером и вполне сносным ужином. Хотелось бы чего-нибудь посытнее, но, увы, выбирать не приходится. После ужина мы вновь покидаем ресторан. И опять перед входом останавливается белоснежный, начищенный до блеска седан. Подвести, произносит Александра, оборачиваясь. От еды и отдыха меня разморило. На какой-то миг я потерял контроль и расслабился. Я смотрю на женщину, подмечая, как все же хорошо она выглядит в платье, и неожиданно даже для себя киваю. Александра тоже удивляется, но ничего не отвечает. Говорить, что я пошутил глупо. Иду следом за Александрой, раздумывая над тем, чтобы в следующий раз не позволить себе терять контроль. «Домой?» — уточняет она, когда мы оба оказываемся в салоне. Я сижу рядом с ней, чувствую сладковатый аромат ее парфюма. Кажется, чувствую и тепло, которое излучает женское тело. Едва не морщусь. Нет, Александра мне не противна. Мне чего то дурнеет рядом с женщиной. Чуть-чуть отодвигаюсь, но сбегать не намерен. Будет еще хуже, если попрошу остановить машину и выйду посреди дороги. Нет, нужно забрать дочку. Отвечаю, стараясь не смотреть на Александру, которая, сложив руки перед собой, осторожно пытается натянуть платье на колени. Хочется сказать, что мне плевать на ее колени. Пусть расслабится, но я отворачиваюсь и произношу довольно чётко адрес тёти Самиры. Заберу Элину, отправимся с ней домой. По пути можно купить маленький подарок дочке, чтобы порадовать малышку. Врываюсь к себе, скидываю туфли и пытаюсь побороть молнию на чёртовом платье, когда звонит телефон. С ненавистью смотрю на смартфон, Но все же я вынуждена остановиться и перестать рвать платье, потому что звонит Антон. Он из тех немногих чьи звонки я не могу игнорировать, хотя начинаю догадываться, почему он решил позвонить. Привет! произношу слегка запыхавшись и пнув туфлю, которая летит через весь холл и падает предварительно ударившись о стену. Здравствуй, сестра. Как-то странно произносит Антон. Я начинаю волноваться. Терпеть не могу, когда кому-то удается вывести меня на чувства. Руслану сегодня удалось. Дважды, как минимум. В первый раз, когда он похвалил мой выбор платья, то есть выбор Карины, которая почти силком притащила меня в салон, а после заставила натянуть это безобразие, сдавившее грудную клетку и мешавшее нормально дышать. А вторым разом стало то, как он смотрел на меня весь вечер. Легкая беседа после напряженного момента должна была меня расслабить. И я ведь даже пыталась, но стоило нашим взглядом пересечься, как мне хотелось отвернуться или вовсе встать и уйти. Слабость. Вот что я чувствовала, когда была рядом с ним. А еще больше меня поразило то, что Руслан принял мое предложение подвезти его. В машине я не находила себе места. То платье слишком задиралось, то случайно коснулась плеча Руслана, когда он выходил. За всю дорогу мы перебросились лишь несколькими фразами, и я никак не могла понять, почему нам то легко говорить. то и двух слов связать не могу, когда нахожусь рядом с ним. Эй, ты меня слышишь? Вздрагиваю и смотрю на свое отражение. Глаза напуганы, губы поджаты. Да, Антон, я тебя слышу. Что ты хотел сказать? Как бы уже, фыркает он. Это правда? Что? Ой, Саш, ты же понимаешь. Недовольно бурчит брат. «Про слухи, которые ходят в компании. Ты серьезно? Официант?» Я прижимаю свободную ладонь к щекам и чувствую, как кожа под ней горит. Мои щеки полыхают. «И что с того?» «Ты меня удивляешь!» Теперь он злорадно усмехается. «Значит, включилась в гонку?» Злость захлестывает меня. «А ты?» Антон настолько пренебрежительно говорит о Руслане, что хочется послать братца куда подальше. Но не могу. Мы все-таки семья. И не просто родственники, а компаньоны. Нам надо оставаться по одну сторону баррикад. «Хм!» — тянет он. «Теперь, видимо, придется, раз уж ты в это влезла». «Не хочешь плестись в конце?» «Всегда и во всем второй? Не так ли?» «Знаю, что поддевать брата не очень хорошо, но он сам напросился». «Не дождешься!» — голос искажает динамик, но я все равно уверена, что брат злится. «Тогда до встречи на семейном ужине!» Мои ноги немеют и подкашиваются. «На каком еще ужине?» «Разве тебя еще не предупредили?» Теперь брат самодовольно растягивает слова, разозлив меня еще больше. «Отец проводит на следующей неделе ужин. Тренируй своего официанта, чтобы убедить отца в искренности ваших чувств. Пока секс в туалете и ужин не воодушевляют на победу, не так ли, Саш?» Я сжимаю телефон, еще чуть-чуть и зарычу от злости. До встречи! Шепчу и сбрасываю звонок. Опускаю руки, часто дышу. Стоять тяжело, и я оседаю на бархатную банкетку. Антон никогда не скрывал своего отвратительного характера, но сейчас он был сам не свой. Столько яда в его словах я не слышала никогда. Что-то не так.